11 И потому так сладок мёд в устах любимого извечно. Ты пьёшь его из года в год, чтоб чувствовать себя беспечно». Надя вышла из особняка, испытывая странную истеричную весёлость. Ей одновременно хотелось и плакать, и хохотать во всё горло. Удивительно, что она не занялась этим прямо в кабинете Ржевского, под оценивающим взглядом его верной секретарши. Пожалуй, это было бы феерично. «Да что же за день-то такой сегодня?» — подумала Надя вслух, когда на автомате прошла мимо своей машины и остановилась в нескольких метрах от неё. Оглядевшись, она сонула руку в карман и нащупала телефон. Раньше она позвонила бы отцу, и он решил бы всё, как делал всегда, чтобы Наденька вновь ощутила себя в безопасности. «Когда-то нужно взрослеть», — нахмурилась она, но тут же набрала уже знакомый номер. «Денис, это я. Можете приехать вечером на Ленина? Там кафе на выезде из города. Я буду вас ждать». Прежде чем сесть в машину, Надя решила пройтись по Кленовой аллее. Ей нужно было продышаться, успокоить нервы и смириться с тем, что есть вещи ей неподвластные. Вероятно, в этот момент Зая наблюдала за ней в окно особнячка, и её монгольские скулы рдели от того, что ей удалось пройти катком, По чувствам, Нади. Интересно, что бы на это сказал Ржевский? Вот в чём вопрос. «Глупо было думать, что живёшь в сказке», — с досадой прошептала Чарушина. Зая была права, и злиться на неё не имело никакого смысла. Давно следовало принять известный факт. Мы действительно в ответе за тех, кого приручили. Ржевский каждый день показывал ей свою любовь, А она черпала её полной ложкой и позволяла себе кривить нос, когда переела её с избытком. Дом у моря, побрякушки, машина. Наденьку передёрнула. Ладно, об этом позже. Как и о том, что она, Надя, виновата перед Павлом. Ведь вместо того, чтобы встать за Ржевского грудью, она занимается непонятно чем, ревнует и бесится, словно оскорблённая дама в своём замке, пока её не видит челядь. «Да что это я на самом деле?» «Распустилась, разнюнилась, как маленькая девочка!» Прошипела Чарушина и села в машину. Не нужен ей никто для того, чтобы увидеть место преступления. И документы у неё всегда с собой. Даже если сотрудники полиции ещё не уехали, она сможет придумать, как убедить их в том, что она, как адвокат, имеет право там находиться. Приехав в Кукушкино, Надя оставила машину около дачи. Светило солнце. Но земля ещё была влажной после ночного дождя, и сырые пятна темнели на досках деревянного крыльца. Надя переоделась, натянула резиновые сапоги, плащ-дождевик защитного цвета, повязала голову косынкой на тот случай, если встретит в лесу соседей. Грибная пора была в самом разгаре, а Ржевский так редко бывал в Кукушкино, что никто из них толком и не видел его. Чарушина положила в корзинку пару полиэтиленовых пакетов, нож и бутылку с водой так её образ стал полностью законченным. Путь её лежал в направлении реки, а затем вдоль русла. Перед внутренним взором Нади находилась карта с обведённым кружком, показанная Кораблёвым. Что ж, Черушина была прекрасно осведомлена об этом месте. Всё лето на берегу собирались компании, и степень их весёлости можно было с лёгкостью определить по громким крикам, песням и надоедливой музыке, разносящейся по округе. Когда Надя была маленькой, Она удивлялась тому, что могла разобрать отдельные слова и фразы даже на большом расстоянии. Наденька шла, загребая сапогами траву, вспоминая вчерашний вечер и всё, что с ней произошло. Внезапно сознание её встрепенулось, а тело обдало холодной волной. Крик, который она услышала перед тем, как сесть в машину в тот злополучный вечер, вполне мог принадлежать убитой женщине. Чарушина прислонилась к дереву, и перевела дыхание. Какая же она идиотка! Если отбросить мысль о причастности Ржевского к убийству, то получается, что убийца несчастный был здесь, рядом с Кукушкино. И, решив она проверить, что произошло на берегу, то вполне могла наткнуться на него. А если бы это был Павел, то... Надя зажмурилась. Нет, это не могло быть правдой. И ей стоит немедленно утвердиться в этой мысли прежде всего потому, что она адвокат, чёрт возьми. А адвокат не имеет права осуждать. Её основная задача — защищать. По пути ей никто не встретился. Но по срезанным грибным ножкам Надя поняла, что кто-то из местных прогуливался здесь ранним утром, совершенно не ожидая, что на берегу лежит бездыханное тело. Елизавету Тураеву, по рассказу Кораблёва, нашёл кукушкинский собачник. Надя задумалась. Вообще-то поселковые собаки Баскервилей гуляют сами по себе. И тогда получается, что выгуливали породистый хвост. Ну, или же его хозяин принципиально ходит на прогулку только с питомцем. Можно будет заглянуть в хлебную лавку, чтобы расспросить о произошедшем продавщицу. Все слухи и сплетни всегда концентрируются именно в подобных местах, — решила Чарушина. Быстрым шагом Наденька миновала пролесок, затем березовую рощу и бывшее картофельное поле. Спустившись по склону, Невольно залюбовалась открывшимся видом. Да, берег был живописен, но внешне спокойная река таила в себе много опасностей. Не проходило и года, чтобы в ней не тонули незадачливые купальщики. В основном, конечно, по пьяни и глупости. Вода была тёплой и спокойной только у самого берега, а метрах в десяти становилась ледяной даже в самый жаркий день. Если пристально смотреть на кажущуюся смирной поверхность, можно было заметить вьюны попасть в которые было легче лёгкого. Забудешься, понадеешься на себя и затянет тебя в тёмный глубокий омут. Жёлтые оградительные ленты Чарушина увидела сразу, как только вынырнула из леса. Лишённой травы, с рыжими пропляшинами песка, участок был довольно широким. Всё лето сюда съезжались на машинах, велосипедах и мотоциклах, поэтому и зелень здесь была довольно скудная, посеревшая от выхлопных газов и обожжённая кострищами. Надя взглянула на часы. С момента обнаружения тела прошло почти 10 часов, и оперативники уехали, собрав все улики, которые могли остаться. Лента опоясывала место строго по периметру, внутри которого оказался сухой участок, находившийся под днищем машины с отпечатками автомобильных шин. Чарушина медленно прошлась вокруг, не заходя за ограждение и останавливаясь в тех точках, с которых были сделаны фотографии, которые ей показывал Кораблёв. «Почему они выбрали для встречи именно это место?» — пробормотала Чарушина, и тут же поправилась. «Не они, а она». Версия, где Елизавета Тураева сама искала встречи с Ржевским, была Наде понятнее и предпочтительнее. Хотя, возможно, и неверной. Привстав на цыпочки, Надя уставилась на выглядывающие из-за деревьев шпили псевдоготической постройки. Коттеджный посёлок находился в самом красивом месте — в Излучине. Удобный выезд на основную дорогу, ведущую в город, скрытый деревьями и кустами участок, который прекрасно подходил для тайных встреч. Лучше придумать невозможно. По вечерам здесь уже почти никого не бывало. Рыбаки облюбовали тихие и менее загрязнённые пятачки. Куда добирались на резиновых лодках? На свой страх и риск попасться на глаза природоохранному патрулю. Надя достала телефон, и набрала номер риэлтора в «Ирина Леонидовна, доброго дня. Это Надя Чарушина». Выслушав встречный поток продолжила. «Скажите, а вы бывали в Сказкино?» «Нет-нет, я понимаю, что участки там дорогие. И нет, продавать квартиру мы не собираемся». «Но я тут подумала». «Да что вы говорите? Даже мэр там живёт». «О, дивное место, вы правы. У нас дача в Кукушкино». «Ага, средненько». «Во сколько раз дороже получится?» «О, а кто ещё там?» «Да что вы говорите?» «Обалдеть! Тураев?» «Понятно. Понятно, говорю». «Да, слышал от такой несчастья. Ужас, да». Отключившись, чурушина выдохнула. И в тот же момент раздался звонок. «Привет, Денис. Я... я в городе, по делам», — соврала Надя. «Есть какие-то новости?» «Павла видели в Герде? Покупал букет?» Кхм. «Нет, не звонил». «Да, мы встретимся там, где договаривались. Пока». Сунув телефон в карман, Надя стянула с головы платок и вытерла вспотевший лоб. Мысли неслись в её голове, словно испуганный табун лошадей, но суть оставалась прежней. Ржевский был в городе во время убийства Тураевой. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Улики со счетов никто не спишет, пока не станет понятно их происхождение. А зная родную систему и желание поскорее закрыть дело, надеяться на чудо было бы странно. Черушину мучил самый главный вопрос. Что связывало Ржевского и Тураеву? И почему она написала мужу свое последнее СМС, обвиняя Павла в собственном убийстве? «Павла не было здесь», — пробормотала Надя, уговаривая себя, а затем направилась к песчаному краю, чтобы окунуть ставшие липкими от волнения руки в воду. Ее потряхивало от возбуждения. Ржевский не мог никого убить? Бросить ее? Да. Ах, лучше бы он сам сказал ей об этом. И ей, и тому следователю, который занимался делом. Надя горько усмехнулась. А что, если и то, и другое? Нет, нет. В ее груди вновь полыхнуло. Это была самая настоящая боль потери, от которой у неё закружилась голова и задрожали ноги. Она присела на корточки и погрузила руки в воду до запястья. Сквозь навернувшиеся слёзы она смотрела на мелкую гальку и расходящуюся по поверхности рябь. Внезапно Надя дёрнулась и упала на колени, моментально намочив ткань брюк. По спине пробежала озноб Сердце скакануло к самому горлу. Правой ладонью она медленно захватила гроздь мелких камней со дна. Поднеся кулак и разжав пальцы, Чарушина оцепенела. Среди сероватых и мутно-молочных камешков матово поблескивал один — синий, обрамлённый в серебро. Это была запонка из муранского стекла, которая принадлежала Ржевскому.